Глава седьмая. Мой естественный враг. Герой. Это стало действительно опытным Шутки в сторону. Это проблема для нас. На следующее утро я немедленно пригласил Себа и Фина в свою комнату для стратегических переговоров. Как и ожидалось, Себа похоже, понимал всю серьезность ситуации. «Проблема? Разве это не шанс для Лео-Самы продемонстрировать свои способности?» Рыцари были в равной степени разделены его величеством. И Алсама, вы же должны знать, насколько хорош Лео Сама. Эх. Что? Этим вздохом вы хотите высмеять меня? Я на самом деле много знаю. Услышав слова Фины, я неохотно начал объяснять. На самом деле, Фина не ошиблась. Но только наполовину. Этот фестиваль и шанс, и проблема. Это шанс, потому что Лео может стать послом, и в то же время проблема, так как один из наших трёх соперников тоже может занять эту должность, из-за чего расстояние между нами, которое мы наконец преодолели, снова увеличится. Хотя сейчас мы четвертая четвёртая фракция всё ещё значительно слабее, чем остальные три. Если один из моих старших займёт должность посла, то двое других всё равно как-то справятся, Но у нас такого рода свободы действий не будет. Поэтому, если мы проиграем, нам, скорее всего, придётся бросить эту войну за наследство. Разве всё так? Это плохо. Мы должны поторопиться и что-то с этим сделать. Фина начала паниковать, она судорожно встала. Со стола и принялась рассказывать по комнате. Я оставил её одну и обратился к Себасу. Ты собрал информацию? Не так много, ваше высочество. Похоже, рыцарский орден только вчера услышал заявление короля. Похоже, король сам решил отвечать за организацию фестиваля. Если это так, то уловки, которые мы можем использовать, довольно ограничены. Проблема в том, что всё зависит от способности кандидата. И удачи. Появятся ли редкие монстры? Сналкнёмся ли мы с ними? Всё это действительно зависит от везения. Независимо от того, насколько ты силён. От этой силы нет смысла, если у тебя нет возможности воспользоваться ей. Помещение переводчика. Имеется в виду, что и могут не попасться сильные монстры, из-за чего они могут проиграть. Есть еще одна информация. Рыцари ожидают, что местом проведения фестиваля станет восточная часть империи. Восточная часть? Почему? Восточная часть изначально была областью, где монстры самые большие. Это также то место, где эвантюристы не справляются со своей работой. Кроме того, мне удалось разузнать, что до объявления о фестивале рыцарский орден был отправлен в другие районы, и только восточная часть не была затронута им. Значит, отец специально оставил восточную часть в покое, чтобы она могла служить местом проведения фестиваля. Это, безусловно, в его стиле. Как и ожидалось, нельзя было полагать, что рыцари станут охотиться на монстров в каждом уголке Империи. Я думал, что будут места, которые они не смогут охватить, но я никак не ожидал, что это будет восточная часть. Если район, который был поврежден от нападений монстров, станет центром фестиваля, то это наверняка привлечет множество туристов, чего восстанавливать его будет куда легче. Это действительно похоже на моего отца. Кроме того... История фестиваля уже распространилась по всей стране, и поэтому торговцы начинают скапливаться на востоке империи. В конце концов, это их деловая возможность. Торговцы не упустят лакомый кусочек. Масштабы этого фестиваля будут больше, чем я предполагал. Влиятельные люди со всего мира приедут, чтобы увидеть его. Это будет хлопотно. А, а сама. я придумала план! Ну, я весь во внимании. Финна захопала в ладоши. Я ничего от неё не ожидал, но было бы неплохо услышать постороннее мнение. В конце концов, Финна не хороший стратег, но и не идиотка. Хотя, возможно, она придумала что-то странное. «Я думаю, что всё в порядке, пока Аусама будет победителем». Было глупо на себя надеяться. Фина сама. Арнольд сама должен действовать некомпетентно. Для него было бы неестественно, внезапно проявить свои таланты. Это верно, но у нас же нет другого способа, который мы можем с уверенностью победить, не так ли? Как и сказала Финна, занять для меня первое место самый верный способ победить. Это, конечно, из-за участия Сильвера, ведь другие кандидаты и их рыцари не смогут сравниться с ним. Однако, если мы сделаем это, то Лео будет трудно стать императором. По сути, он бы ничего не сделал для победы, Оположился на могущественного инвентюриста Сильвера. Такая слава ни к чему хорошему не приведёт. Как бы я ни думал об этом, это был плохой ход. Мы должны придумать что-то ещё. Но в этой ситуации у нас нет других вариантов. Другие кандидаты могут приманить редкого монстра, восточную часть, или они могут заранее узнать местонахождение такого монстра. На нашей стороне... «Не хватает человеческих ресурсов для этого. Поэтому...» «Я знаю. Они определённо сделают это. Но ты не думала, что я могу сделать то же самое? Я могу просто принять облик Сильвера и приманить огромного монстра на восток Империи». «Вы, вы, вы не можете делать что-то подобное?» Фина была первой, кто выступила против моего предложения. Глядя на неё, я и Себас горько улыбнулись. Она действительно похожа на Лео. Правильно. Если я сделаю это, то в конце концов я могу навредить людям, живущим в восточной части страны. Вот почему я не воспользуюсь этим вариантом. Лео никогда бы не одобрил такой метод. С точки зрения личных чувств, это план, который я категорически не хочу принимать. Моя гордость как авантюристы не позволит мне сделать это. Сейчас на карту поставлена не только моя жизнь, а жизнь Лео и нашей матери. Но даже так. Как я могу заставить страдать десятки тысяч людей только из-за моего эгоизма? Вот как? Я рада. Финна с облегчением вздохнула и сразу же опустила голову. М мои глубочайшие извинения, я снова произнесла поспешное замечание. Конечно же, Алла сама не сделала бы что-то подобное. Ничего. В конце концов, ты говорила искренне. Что вы имеете в виду? Это значит, что вы ему нравитесь, Финна сама. Хотя я сам этого не сказал, лицо Фины покраснело, и она закрыла его обеими руками. Только тот, кто сказал это, был Себас. Не помню, чтобы я говорил, что она мне нравится. Тогда вы её ненавидите. Нет, это... Но вы же не отрицаете, что она вам нравится. Разве это не великая Фина сама? Ну, типа... Да. Глядя на веселую улыбку Фины. Я приуныл. В конце концов, мы не смогли придумать хорошую идею. Поэтому я решил оставить разработку плана на потом. И, наконец, закончить нашу встречу. На следующий день я принял запрос у гильдии как Сильвер. Это потому, что гильдия уведомила меня о появлении квеста высокого ранга. В последнее время я редко выходил на такого рода задания. Кажется, что сухобы об увеличении популяции монстров внутри Империи, это действительно правда. На этот раз появилось чудище «Красный Цербер». Это чрезвычайно сильный враг, который закончил карьеру многим авантюристам, пока гильдия не объявила награду за его голову. Его ранг – ААА, такой же ранг, как у короля Минотавра, которого я убил ранее. Сам Цербер – это редкий монстр, которого изначально в Империи не существовало. Должно быть, он убежал от других авантюристов и проник на территорию Империи. Я быстро покончил с ним, думая про себя. А нас и без этого дел по горло. Как и ожидалось, он не был убит одним ударом, и упал только после того, как я трижды атаковал его в магии. При последнем ударе его тело почти исчезло, и лишь его клык все еще не был поврежден. Поэтому я решил вернуть его в качестве доказательства покорения. Но вдруг, когда я выполнял свою работу авантюриста, я заметил, как издалека группа из нескольких кавалеристов начала приближаться ко мне. «Они едут сюда с большой скоростью. Интересно, чья это кавалерия?» – подумал я. Лорду этой области должна была сообщить гильдия, что Сильвер направлялся сюда, для покорения сербера. Поэтому я находился в недоумении. «Эй, ты там! Эти взрывы этого их рук дело!» «Что если так? Как насчёт сперва представиться?» Отвечая на вопрос, возникший у меня за спиной, я поднял клык и повернулся лицом к коннице. Затем я замер, потому что я неожиданно увидел знакомого человека. Верхом на лошади была красивая девушка, у нее были длинные волосы цвета сакуры и нефритовые глаза. Ее прямая спина и сильный взгляд создавали у меня впечатление сильного элегантного меча. Примечание переводчика. Да-да, именно меча, тут нет ошибки. Я знал, кто она. Я хорошо ее знал. Поскольку я не связывался с ней в течение нескольких лет, Я не узнал её голоса, но как только я увидел её фигуру, то сразу понял, кто она. Это была девушка с волосами цвета сакуры и нефритовыми глазами. То есть только один человек, который подходит под это описание во всей Империи. «Я капитан третьего корпуса Имперского Рыцарского Ордена, Элна фон Амсберг. Я слышал, что в этом районе бушует Цербер, но, возможно, ты уже покорил его?» Амсберг. Просто услышав это имя, окружающие люди начинают дрожать. Она является потомком героя, который уничтожил короля демонов и потряс континент 500 лет назад. После победы над королем демонов, император в то время хотел связать героя со своей страной, брачным союзом. Однако герой сказал, что ему не нужен титул герцога, маркиза или графа. Он отказывался от каждой предложенной ему награды, Не собирался отправиться в путешествие. Однако император всё равно выступил с предложением, где герою присвоили титул пера, Это единственный титул на всём континенте. Его назвали «Храбрый». Это высший ранг среди имперских аристократов. Его положение было даже выше, чем у князя, ему практически не нужно поклоняться никому, кроме императора. Но никто не жаловался на такое решение. Это потому, что он был достоин этого, и течение многих сотен лет не нашлось ни одного человека, который хотел бы оспорить это. Хранительница Империи. Элна является наследницей этого храброго дома Амсберг. И она была той, кто защищала меня от хулиганов, когда я ещё был ребёнком. Она называла меня слабаком и давала мне спартанскую подготовку. А то, что она взрастила во мне подсознательно говорил мне, что я никаким образом не могу иметь с ней дело. Моим единственным врагом. Смей сказать то, а что она делала тогда, было на самом деле издевательствами. Из-за этого я неосознанно отступил назад. Я не мог говорить, но через пару секунд вспомнил, что сейчас мое лицо скрыто за серебряной маской, поэтому мне все же удалось собраться с силами. Это верно. Сейчас я не Арнольд, я Сильвер. Я не боюсь Сауны. «Разве вы не узнаёте меня? Похоже, что у Хранительницы Империи проблемы со зрением». «Э, возраст-возраст». «Что ты только что сказал?» «А? Дерьмо! -ди -ди Я говорю так годами, поэтому неосознанно использовал такой тон на ней. Это плохо». «Судя по твоей внешности, ты Сильвер, авантюрист ранга СС, верно?» «Просто потому, что ты немного хорош, ты ведёшь себя дерзко?» Элна улыбнулась мне. «Но я знаю, Эуна улыбается только когда злится. Это, несомненно, показывает её недовольство. Это плохо. Я не хочу связываться с Элной. Если я не сглажу это недоразумение, то...» «Ты был активен около Имперской столицы, поэтому в последнее время тебя начали называть Стражем столицы. Верно. Это так?» «Могу ли я принять это как вызов дома Амсберг?» «Страж столицы – это то, как меня называют обычные люди. Я не давал себе такого имени, и не интересует такое прозвище хорошо, а?» «Как ей это?» «Я обратился к ней, дав понять, что я не враг». «Ты говоришь, что такое незначительное прозвище, как у нашего дома Амсберг, тебе не интересно?» Или ты имеешь в виду, что имя нашего дома ничего не стоит? В любом случае это явно провокация, верно? А, всё кончено. Её первое впечатление обо мне стало настолько плохим, что теперь, что бы я ни говорил, она поймёт, это неправильно. Может, вы не знаете, но Элона всегда супер ненавидела проигрывать. Как только начнёшь с ней борьбу, она не будет удовлетворена, пока не протрёшь пол своим противником. <autolighting> Если дело дошло до этого, тогда Почему бы не избавиться от этой давней обиды? В любом случае, теперь нам кажется невозможно построить дружеские отношения. Собираясь с духом, я снисходительно посмеялся над Дауной. Ха-ха-ха. Ты, кажется, чутко следишь за моей репутацией. Храбрый дом действительно ценит свою славу. ха ха ха Подумать только, что вы настолько недалёкие, что даже не можете терпеть комплименты от других. Что? Ты... «Я не прощу наглеца, который осмелился сказать такого рода вещи о моём доме!» «Кто здесь наглый? Я починил монстра по просьбе гильдии, но ты сказала, что собиралась просто поохотиться. Я не прав? Разве это не провокация в отношении гильдии-авунтеристов в целом?» «У меня не было такого намерения. Это было для людей!» «Капитан, пожалуйста, успокойтесь. Даже если бы это было недопониманием, Если это запрос от гильдии авантюристов, то право на моей стороне. Уже развернитесь и топайте обратно в столицу. Фу. Сильвер, запомни это. Тот, кто защищает империю это мы. Храбрый дом, рыцари и солдаты, не такие авантюристы, как ты. Я запомню это. Хотя, нет, думаю, могу и забыть минуток через десять. Будь ты проклят. Глядя на уходящую в ярости Элну, я подумал про себя, что наконец-то сделал это. В то же время я чувствовал себя обновлённым после того, как мне удалось отпустить мои долгие годы обид. Элна присоединилась к имперскому рыцарскому ордену, когда ей было 11 лет, она гений среди гениев. А поскольку ей часто назначали важные миссии, мы почти не встречались, так как она стала рыцарем. Когда мы всё-таки виделись время от времени... Нам удавалось лишь немного поговорить. Всё из-за того, что у нее было очень мало времени. Однако на этот раз я смог одержать верх над ней. Ах, это было так хорошо. Теперь я понимаю, что чувствует запуганный ребёнок, когда он мстит хулигану. Однако, это не меняет того факта, что я создал ненужного врага. Цензура, что же я сделал? Если дома Амсберг решит стать враждебным по отношению к Лео, то это будет полностью на моей совести. Я опять обожрался. С этими мыслями я начал возвращаться назад, почесывая голову.